Искусство несовершенного. Мне уже случалось приводить некоторые сравнения, чтобы наглядно продемонстрировать этот ключевой с моей точки зрения пункт. Позволю себе к ним вернуться. Во-первых, отношение цивилизации друг к другу, которое я выношу на суд, находит довольно точную параллель в наших обществах. Я говорю о различии реакции на события у пожилых людей и у молодёжи. Первые, как правило, воспринимают историю, протекающую в период их старости, как стационарную, в противоположность кумулятивной, пришедшейся на молодые годы. Эпоха, в которой они активно не задействованы и не играют никаких ролей, лишается смысла. В ней нет события, если есть, то они показывают только свою отрицательную сторону. Зато внуки проживают тот же период со всем тем воодушевлением, которое утратили старшие. Противники наших политических режимов никогда не признают добровольно, что те эволюционируют. Они осуждают их целиком, выбрасывают из истории, как будто это антракты, лишь после него жизнь потечет прежним путем. Совершенно иначе рассуждают сами политики, особенно в том случае, если они занимают важные посты в аппарате партии власти. Исходя из этого, я бы сформулировал вероятную причину противопоставления прогрессивных и неподвижных культур так. Разница в фокусировке. Тому, кто смотрит в микроскоп, настроенный на предмет, находящийся на определенном расстоянии от объектива, все предметы над ним и перед ним, даже очень близко помещенные, кажутся неясными, и размытыми или незаметны вовсе, поскольку просматриваются насквозь. Точно так же пассажир поезда воспринимает скорость и длину других поездов, которые видит в окно, по-разному, в зависимости от того, встречные они или попутные. И представитель любой культуры движется вместе с ней, как пассажир вместе с поездом. С самого рождения семейное и социальные окружения впечатывают в наше сознание сложную систему отсчёта. состоящую из оценочных суждений, мотивировок, сферы интересов, в том числе, внушают нам представления о прошлом и будущем нашей цивилизации. В течение своей жизни мы в прямом смысле передвигаемся с этой системой отчета, а системы других культур, других обществ постигаем только в деформированном виде, ею навязанном, если она вообще позволяет нам что-нибудь видеть. Каждый раз, когда нас побуждают оценить ту или иную культуру как инертную или стационарную, мы должны спросить себя: почему она кажется неподвижной? Может быть, мы просто не знаем ее истинных интересов, а она под влиянием своих специфических критериев оценки точно так же заблуждается в отношении нас. Иными словами, наши культуры не проявляют никакого интереса друг к другу просто потому, что не похожи. Уже два или три столетия западная цивилизация увлечена в основном научными знаниями и их применением на практике. Если принять это за критерий, то показателем степени развития общества будет количество энергии на душу населения. А если бы критерием было умение выживать в самых враждебных географических условиях, то пальма первенства досталась бы эскимосам и бедуинам. Индия выработала лучшую религиозно-философскую систему, способную сократить психологическое напряжение, вызываемое демографическим дисбалансом. В исламе сформулирована теория взаимосвязи между всеми формами деятельности: технологической, экономической, социальной и духовной. И мы знаем, что это представление о мире и человеке позволило арабам сыграть выдающуюся роль в интеллектуальной жизни средневековья. Восток и Ближний Восток на несколько тысячелетий опережают Запад во всем, что касается отношений между физическим и нравственным, и использования ресурсов такого совершенного устройства, как человеческое тело. Австралийцы отстают в технологическом и экономическом плане. Зато они сформировали настолько сложные общественные и семейные системы, что понять их можно только прибегнув к помощи современной математики. Можно считать, что австралийцы – первые теоретики отношений родства. Африка дала миру вещи более сложные вместе с тем трудноопределимые. Мы еще только начали осознавать ее роль как ла котла старого света. Египетская цивилизация мыслится лишь как совместное произведение Азии и Африки. А мощные политические системы древней Африки, ее правовые наработки, философская мысль, так долго остававшаяся неизвестной на западе, ее пластическое искусство и музыка также свидетельствуют о весьма плодотворном прошлом. Вспомним о богатом наследии до Колумбовой Америки в материальной культуре старого света. Прежде всего, картофель, каучук, табак и кока, основа современной анестезии. В разных своих проявлениях они составляют четыре столпа западной цивилизации. Далее, маис и арахис. Еще не будучи известны европейцам, они произвели революцию в экономике Африки, а маисом начали культивировать Затем какао, ваниль, томаты, ананас, перец, несколько видов фасоли, хлопка и богчевых культур. И наконец, ноль. Базовый элемент арифметики косвенно – современной математики. Он был известен и употреблял с майя, по крайней мере, за 500 лет до того, как индийцы его открыли и передали европейцам через посредство арабов. Возможно, именно поэтому Мая имели более точный календарь, чем народы старого света в ту же эпоху. Вернемся на минуту к Европе и Японии. В середине XIX века Европа и Соединённые Штаты безусловно обогнали всех в плане индустриализации и механизации. Запад далеко продвинулся в развитии научного знания, и стал применять его в разных областях, добившись колоссальной власти над природой. Правда, первенство ему принадлежит не во всем. Японцы, эксперты в технологиях закалки стали избраживания, превзошли нас в металлургии стали и органической химии, видимо, по той же причине сейчас лидируют в сфере биотехнологий. Обратимся теперь к литературе. Только в XVIII веке в Европе появились сочинения, психологической тонкостью и глубиной сравнимые с гэнзи Моногатари. А лирические порывы и пронзительная меланхолия, характерные для японских хронистов 13 века, пришли в нашу мемуаристику только благодаря Шотюбриану. В первой лекции я напомнил, что интерес к так называемому примитивному искусству родился у европейцев менее ста лет назад. В Японии же он восходит к XVI веку, когда эстеты увлеклись деревенской керамикой изделиями простых корейских крестьян. Тогда-то и утвердился вкус к природному состоянию материала, шероховатым текстурам, дефектам производства, неправильным и асимметричным формам. Одним словом, ко всему, что великий теоретик старинных стилей Янаге Соэцу именовал – искусством несовершенного. Это искусство первоначально плод неосознанного творчества вдохновило японских керамистов на создание вызывающей бедной керамики раку, один из них знаменитый Кояцу. В графике и пластике им вторят такие мастера живописи и декоративного оформления, как Со Тацу и Корин. К чему я веду? Во второй половине XIX века эта грань японского искусства, воплощённая школой Римпа, заворажила европейцев, изменила их эстетическое восприятие и подстегнула любопытство. В конце концов, оно перекинулось и на так называемое примитивное искусство. Но не будем обманывать себя. Японское искусство подготовило запад к этой моде опосредованно. Искусство которая несколькими веками ранее заинтересовала и столькому кому научила упомянутых мною художников, было столь же архаичным для них самих. Пример не самый яркий, но с моей точки зрения показательный. Мы думаем, что идеи и вкусы идут вперед, хотя зачастую они описывают круг, и мы принимаем за смелое новшество возврат в исходную точку. Однако в первую очередь следует обращать внимание не на отдельные случаи заимствования. Мы слишком часто обсуждаем, кому в чем принадлежит приоритет. Финикийцы дали западу алфавит, китайцы бумагу, порох и весы, индийцы стекло и сталь. Но важнее, каким образом каждая культура принимает эти вливания, усваивает или отвергает. Оригинальность культуры нагляднее проявляется в том, как она решает задачи, как относится к ценностям, по большому счету, общим для человечества. Потому что у всех людей, без исключения, есть речь, технологии, искусство, позитивные знания, религиозные верования, социальные и политические организации. Не существует двух культур с абсолютно одинаковыми наборами этих элементов. И антропология не столько составляет опись разрозненным фактом, сколько ищет скрытые причины их объединения.